Глава третья. Консул. Солнце зашло за гору горячих источников. Только слабый отблеск его разовел на верхней башне. Звон церковного колокола уныло разносился в сумерках, сливаясь с гортанными выкриками Муэдзина. Барабан звал к смене караулов. Гремя цепями поднялся мост, и железные ворота тяжело опустились. Закрыв вход до утра. В окнах задрожал свет. В разных концах двора слышался скрип запираемых дверей, ляск задвигаемых засовов, звук удалявшихся шагов. Когда сумрак окутал крепость, затрещали цикады. Неясные шорохи послышались в сухих травах, И между камней проносились летучие мыши. Из города доносился лай собак и чей-то далекий окрик. Со стороны порта звенела веселая хоровая песня. Ветерок, тянувшийся от гор, нес с собой запах леса и дыма. В одной из комнат консульского замка за столом сидели двое. В высоком медном подсвечнике горели восковые свечи. На бархатной скатерти были разбросаны листы бумаги и книги. Один из сидящих наклонился над листом, слышалось поскрипывание пера. Другой, откинувшись на спинку кресла, перелистывал толстую книгу, лежащую у него на коленях. На полу, у ног сидящего в кресле, лежала охотничья собака, уткнув морду между вытянутыми лапами. Колеблющиеся тени ложились на высокий камин, на фреску высокого свода, И, ломаясь, расплывались в темных углах комнаты. В нише стены выстроились на полках кожаные корешки книг. Писавший положил перо, обсыпал бумагу песком и, стряхнув, протянул ее сидящему в кресле. Тот прочитал ее про себя. Отлично, сказал он. Вы дадите переписать и завтра уже отправите в кафу. Не забудьте поставить статьи устава. Секретарь, поклонившись, ушел. За тяжелой, окованной железом дверью, шаги его мгновенно стихли. Слышно было, как потрескивают свечи. Консул положил книгу на стол. Закрыв глаза, он сидел неподвижно, точно дремал. Длинные белые волосы, закрывавшие уши, спускались на черный бархат платья. Бледное, изрезанное морщинами худое лицо старика сохраняло строгую правильность черт. глубокой складка легла меж седых бровей. Четыре года Кристофоро Диннегро был консулом Салдеи. Преданный республике, ревностный блюститель буквы закона, точный исполнитель предписаний высшей власти. Строгий к самому себе и своим подчиненным, он в течение четырех лет вел борьбу с беззакониями кавских чиновников и произволом крупных землевладельцев. Почти за сто лет существования генуэзской колонии Салдаии, Генегру был первым консулом, несмененным через год, как того требовало первоначальное постановление правительства. Причиной этого было завоевание турками Константинополя и закрытие ими проливов Геллеспонта для свободного плавания. С 1453 года колонии были отданы на откуп Банку Святого Георгия и с этого же времени стали постепенно терять свое значение. На долю Генегро выпала трудная задача поддерживать авторитет власти представителя светлейшей Генуэзской республики. Взятки, подкупы, доносы, распущенность и продажность, царившие в кафе, неуверенность действий попечительного Восточного комитета в Генуе, комиссии, вырабатывающие все новые и новые уставы, сокращение средств, отпускаемых банком, недостаток в продовольствии и оборонительных средствах, Двойственное поведение татарского хана, заискивавшего у турок, постоянные угрозы турецкого султана Магомета – все это вело к скорому и ужасному крушению векового здания. Богатейшие порты Таны, Воспоро, Кафы, Чамбалло, великий древнейший путь богатства и славы обращался вместо нищеты и позора сильного государства. Бесчисленные торговые корабли генуэзцев, полные до краев индийскими алмазами, цейлонскими перлами, слоновой костью, китайскими шелками, драгоценнейшим деревом, зерном и невольниками, пряностями и благовониями Востока, обратились в жалкие барки и манерии, развозившие ничтожные грузы по портам Великого моря. Прорывавшиеся через проливы галеры, подвергались беззастенчивому обстрелу турецких пушек. Свободные от века генуэзцы превращались в морских разбойников. Крестьяне, населявшие горы Газарии, были отданы на произвол землевладельцев. Эти люди считали себя полными хозяевами, не подчиняясь законам республики, вводили свои собственные законы, ловко пользуясь продажностью чиновников и полной забитостью населения. Братья Дегуаско, так звали землевладельцев, имевших огромное количество земли в колонии Салдаи, дошли до того, что водрузили в своем поместье в Скуто виселицу, как знак своей безграничной власти. «Все крестьяне солдайской колонии», — писал Денегро в одном из своих писем в Кафу, ими порабощены. Бедники принуждены бесплатно обрабатывать сады и поля Гуаско. Насилие доведено до того, что несчастные не могут нигде, кроме садов Гуаско, ни разводить, ни полоть, ни обрабатывать виноград без разрешения. В противном случае братья требуют с них дань. До Гуаско старались восстановить крестьян против консула отговаривали их выполнять государственные повинности, переманивали к себе на работу и всячески препятствовали проведению консульских распоряжений. Вот почему консул накануне отправился в деревню Карагаи, чтобы лично уговорить крестьян, по наущению Дагаска, отказавшихся внести мирскую подать. Годы давали себя знать. Одинокий в жизни Денегро был одинок и в своей служебной деятельности. Никто из его подчиненных не поднялся выше среднего уровня мелкого чиновника, пробивавшего себе дорогу заискиваниями и лестью. В глазах своих подчиненных он был требовательным и строгим начальником, во мнении вышестоящих, нежелательным в их кругу законником и опасным соперником. В глазах равных нелюдимым и гордым. Сознавая всю трудность создавшегося положения, предвидя двигавшуюся беду, Денегро тем не менее самоотверженно охранял устои в веренной ему власти, и ничто не могло надломить его сильной воли. Как кормчий, управляющий кораблем, Денегро сделает все, чтобы спасти его, проведя в бурю межсмертоносных скал. А если ветер и вода окажутся сильней, он не выпустит руля из рук до последней минуты и погибнет вместе с разбитым кораблем. Каждый новый день приносил новые заботы. О себе думать было некогда, а пора бы вернуться на родину и уйти на покой. В редкие вечера, когда Денегру оставался один, избавленный почему-либо от присутствия секретаря или членов попечительного комитета, он думал о далекой любимой Генуе. Доживет ли он до дня своего возвращения? Увидит ли ласковое море Италии? Такие вечера были лучшим отдыхом. Мысли уносились далеко от неприютной действительности, и благодетельный сон смыкал веки. Так было и в этот вечер когда, отпустив секретаря, Денегро задремал в кресле. Он не слышал, как отворилась дверь, и слуга поставил на стол блюдо с жареной дичью, другое с грушами и виноградом, как подал прибор, две оловянные тарелки, два ножа, серебряную вилку и позолоченный кубок с вином. И только когда собака встала и, положив свою морду хозяину на колено, ткнула его в руку холодным носом, Он вздрогнул и проснулся. Спросив слугу, не ждет ли кто-нибудь, он начал есть. Собака сидела у его ног и смотрела умными желтыми глазами то в лицо хозяину, то на его руки, режущие кушанье или протягивающиеся за кубком. Получив, наконец, свою порцию, она благодарно повеляла хвостом и отправилась в угол, откуда раздался хруст костей. Поужинов и отпустив слугу, денегру снова откинул голову на спинку кресла и закрыл глаза. Мысли опять унеслись к родной генуи и, как всегда, тотчас были погашены другими. О текущих служебных делах, о необходимости во что бы то ни стало, бороться до конца за славу республики, отстаивать ее права и законы. Дерзость братьев Дагуаско. Растет с каждым днем, ободряемые поведением кавских синдиков, продавшихся сеньорам скуто Судя по сведениям, сообщенным приставом Сантинелли, эта дерзость начинает переходить допустимые границы. Враги республики и его консул Салдаи от угроз переходят к действиям, влекущим за собой весьма опасные последствия. Неспроста же такой опытный человек как Сантинелли стал связывать происки Дегуаско с брожением среди солдатских ремесленников и еще того хуже с тайной деятельностью лазутчиков турецкого султана и кознями татар. Исполнить свой священный долг, довести свое дело до конца — вот о чем надо думать сейчас, ни о чем другом. Стук в дверь заставил открыть глаза и выпрямиться. «Войдите!» В дверях появился слуга. «Ваша милость, миссер Сентинелли просит разрешения видеть вас по срочному делу. Пусть войдет!»